Глава 19. Брук. Вернувшись в номер, я падаю на твёрдый отельный матрас, всё ещё ощущая на губах прикосновение губ Нила. В животе у меня трепещщет возбуждение, которое я последний раз чувствовала в те несколько скоротечных дней в колледже. Я вспоминаю его слова, и при мысли о них улыбка, которая не сходит с моего лица с тех пор, как я ушла из манки Бонгола, становится ещё шире. Ты должна прекратить в этом копаться. Если ты пострадаешь, или не дай бог, что похуже, я не знаю, что тогда. Прекратить. Впервые за всё время, что я на острове, я сомневаюсь в том, зачем приехала. В кое-то веки злость, которую я всё время сдерживаю, притупилась из-за нахлынувшего на меня радостного волнения. Может, пора забыть о прошлом? Отпустить? Не писать никакой статьи, остаться жить здесь с Нилом. Разве после всего, через что я прошла, я не заслуживаю счастья? Мои раздумья прерывает телефон, завибрировавший в заднем кармане. Я была так занята, что со вчерашнего дня не заходила в Instagram. Могу представить, сколько придётся разобрать комментариев и сообщений. Вздохнув, я включаю вентилятор у кровати, вытаскиваю телефон и переворачиваюсь на живот. Меня ждут 37 запросов на переписку и полторы тысячи уведомлений о лайках и комментариях к постам. Я заношу палец над иконкой сообщений. Мне не слишком хочется знать, что там. При мысли о невыносимо наивном сообщении Люси «Привет, можешь, пожалуйста, мне помочь?» Меня до сих пор пробирает холодок. Это отчаянное «пожалуйста» накрепко засело у меня в голове. К тому же, недвусмысленные подкаты и гадости, которые обычно сыплются мне в личку, наверняка сведут на нет приятное волнение этого утра. Но я пересиливаю себя, пролистываю кучу оскорблений и непристойностей, к которым я уже привыкла, и дойдя до конца, с облегчением выдыхаю. Правда, облегчение длится недолго. На экране тут же выскакивает новое уведомление о сообщении. Я отматываю обратно наверх и открываю запрос на переписку. На маленьком аватаре женщина с прямыми каштановыми волосами и такими тёмными глазами, что по сравнению с кожей цвета слоновой кости, они кажутся почти чёрными. Рядом с фотографией указано только имя Элис. Где-то я уже слышала это имя. Её сообщение попало в запросы на переписку, значит, я на неё не подписана. И, насколько я помню, я ни разу не общалась с ней в соцсетях. Страх во мне нарастает, и я открываю сообщение, в котором нет текста, только фото. Я нажимаю на него, и весь экран занимает изображение сидящих за длинным столом людей. На заднем плане — знакомый закатный вид. Я сразу узнаю антураж. Это ресторан «Закат» на вершине одной из самых высоких на Санге гор. Рассматривая фото, я узнаю и лица. На дальнем конце стола эта женщина, Элис, а рядом с ней, обнимая её за плечи, сидит Грета. И тут до меня доходит Элис. Касс упоминала некую Элис, бывшую Греты, которая уехала прямо перед тем, как приехала я. И я продолжаю разглядывать снимок, обводя взглядом весь стол — По другую сторону от Греты сидит Кас, губы у неё сжаты, в камеру она не смотрит. Напротив смеющиеся Синил, Дак и Логан. Но зачем Элис прислала это фото мне? Она ведь меня не знает. Без всякого объяснения, просто воспоминание о том, как хорошо ей было на острове. Может, она ревнует? Я же выкладывала фото со старожилами. Может, она считает, что я вторглась на её территорию? Прежде чем я успеваю обдумать эту теорию, от Элис приходит очередное сообщение. Я нетерпеливо открываю его и вижу другую фотографию. На этот раз её сопровождает короткий текст. Прочитав его, я леденею. И её смерть — не несчастный случай. Когда до меня доходит смысл этих слов, сердце у меня замирает. Я делаю глубокий вдох и нажимаю на снимок. На нём две девушки на пляже Пхотау. Той, что справа, на вид двадцать с небольшим. У её ног плещется вода. Волосы у неё откинуты с лица, каштановые кудри спадают на плечи. Она высокая, стройная, красивая. Она улыбается прямо в камеру, показывая ямочку на щеке. Водолазная маска сдвинута на лоб. Я видела её фото на разных сайтах и в тревел-блогах. Там её называли только по имени, но этого достаточно, чтобы сейчас я её узнала. Это Джасинта, девушка, которая разбилась на Кхрумйай. Я перевожу взгляд на стоящую рядом с ней светловолосую девушку. Она в маске, во рту дыхательная трубка. Но я узнаю её. Под маской видны широко раскрытые карие глаза, как будто фотограф застал её в расплох. Кас Я вспоминаю, как пару дней назад мы ходили на Кхрум-Яй, и я расспрашивала её о Джасинте и её уклончивые ответы. Мы ни разу не общались. Ещё одна ложь. Каз знала Джасинту. Достаточно хорошо, чтобы с ней сфотографироваться. Пусть и неохотно, но соврала мне. Как соврала и о том, где была в тот вечер, когда убили Люси. Как врёт вообще обо всём. Я снова и снова мысленно прокручиваю сообщение Элис. Джасинта погибла не в результате несчастного случая. Я так и подозревала с того мгновения, как впервые услышала о ней, но теперь это подозрение усиливается, оформляется и крепнет. Я торопливо пишу Элис, спрашивая, зачем она прислала мне эти фотографии и что вообще ей известно, надеясь ещё застать её онлайн. И через пару секунд под моим сообщением возникает серая надпись: прочитано. Я жду, пока она ответит или пока появится хотя бы уведомление о том, что она что-то печатает, но всё остаётся по-прежнему. Я перехожу в её профиль, который оказывается закрытым. Поспешно нажимаю на подписаться. Мне не терпится посмотреть, какую информацию можно добыть из фотографий, которые она выкладывала. Я снова проверяю входящие, но Аэлис так и не ответила. Сгорая от нетерпения, я хватаю со стола телефон Даниэля, включаю его и снова сажусь на кровать. Он оживает, и я вздрагиваю, видя предупреждение о том, что зарядки осталось всего 2%. Это «Самсунг». Моё зарядное для айфона не подойдёт, а попросить, не вызывая подозрений, не у кого. Но мне нужно только успеть кое-что посмотреть. Вчера я копалась в телефоне Даниэля несколько часов, тщательно проверяя все приложения, сообщения и пропущенные звонки. Но кроме того видео и сообщения в WhatsApp от анонимного пользователя, который предлагал Даниэлю встретиться в Кумвете, ничего полезного там не нашлось. Так что я сдалась. Но тогда я искала подтверждения того, что убийца Дак. Теперь у меня другая цель. Я снова захожу в фотоальбом И начинаю с самых последних фото, внимательнее рассматривая задний план свежим взглядом. После того видео, где сняты Люси с Дагом, Даниэль сделал ещё несколько фотографий. Я неторопливо пролистываю пару первых нечётких снимков, не увидев ничего нового. Дальше идёт серия снимков с рыжеволосой девушкой. Я быстро смахиваю вправо и останавливаюсь на третьем. Даниэль смотрит прямо в камеру, на девушка наклонила голову так, будто согнулась пополам от смеха, и стали видны отросшие тёмные корни. Моё внимание привлекает какое-то размытое пятно позади неё. Я увеличиваю фото, растянув его по максимуму, и мои подозрения подтверждаются. Светлые волосы того же оттенка, что и у Кас. Она стоит спиной к объективу, её лица не видно так как оно обращено к морю, но очевидно, что она с кем-то разговаривает. Я двигаю фото, чтобы разглядеть того, кто стоит рядом с ней. Мягкие кудри, хрупкое телосложение. Я сжимаю телефон, и экран тут же гаснет. Телефон сел, но я уверена в том, что видела. Каз говорила с Люси после того, как Даг увёл её с танцпола. Это фото доказывает, что Кас врёт. Она видела Люси в тот вечер, и возможно, это она, а не Дак, последний видел её живой. Меня снова захлёстывает горячая, неистовая злоба, обжигающая горло ярость. Вот живая сучка, бурчала я сквозь зубы. Нужно было с самого начала доверять интуиции, с той самой секунды, как я услышала, что Люси погибла, Я знала, что в этом замешана кас. Меня пробирает ненависть к себе. Какая же я идиотка, дала ей убедить себя, что она тоже хочет выяснить, зачем Люсина на самом деле приехала сюда. Даже проникла вместе со мной в её номер, искала её в соцсетях. А я всё это проглотила, хотя знала, что доверять ей нельзя. Прежние мысли испарились. Несмотря на зреющие чувства к Нилу, Я не могу взять и забыть о расследовании, о том, зачем я приехала сюда, о материале, который планировала написать ещё до того, как убили Люси и Даниэля. Держа в руке телефон, я соскакиваю с кровати, пока меня не настигло чувство вины, пока я не успела осознать, что могу поставить под угрозу отношения с Нилом и снова всё потерять. Я беру с прикроватной тумбочки ключи от байка и выхожу из номера, имея лишь одно намерение. Пора выяснить, о чём ещё врёт Кас.